Декабрь 12. Друг мой, вот перед нами еще один день, приближающий нас к будущему. Что думаешь ты совершить в этот день, чтобы будущее это было таким, каким хочешь ты его видеть? Своя и целесообразность всегда приведут к цели, если применены. Ведь каждый поступок и каждая мысль, чувство и движение могут быть созвучными с целью. Цель есть, она хорошо понята и усвоена. Но усвоено ли умение неуклонно держаться ее? Все, что делает человек, или ведет его к цели, или от нее отклоняет. В масштабах общечеловеческих до цели должны дойти все. Кто не дойдет, будет выброшен из потока эволюции, как космический сор. Одни дойдут раньше до цели, другие позднее. Дойти надо... Путь краткий и трудный, путь длинный и легкий, который из них предпочтем. Избравший путь трудный, можно помыслить о том, не будет ли он легче другого пути, ибо общая сумма тягости того и другого одинакова, но трудный много короче и к цели приводит быстрее. Лучше, лучше чаша горькая, нежели вся жизнь с горчинкой. И горечью ее испивая, По тяжестью, ношей, земной, можно подумать о том, что зато и освобождение близко, и можно даже желать, чтобы было еще более трудно. И чем труднее и тяжелее, тем ближе, и когда станет уже совершенно невыносимо, значит, почти уже у цели. Даром ничто не дается. За все надо платить. Не лучше ли заплатить сразу? Мудрый радуется, когда предоставляется возможность заплатить кармические долги. Глубокое размышление покажет, что все, вся жизнь ⁇ это сон. Кончится? Обязательно, кончится? Сказка земная. И наступит момент пробуждения. И когда откроются глаза на действительность, будет ли готов дух во всеоружие и понимание встретить ее? Не накопивший здесь ничего, ничь будет там. Знания надо накапливать здесь и одеяние духа готовить. Выражаясь языком современности, надо аппарат духа провести в рабочее состояние, приведя в полный порядок все его части и заботливо и тщательно очистив от ссоры и грязи каждую деталь. Даже малая соринка может остановить сильнейший аппарат тем более засоренность тончайшего аппарата микрокосма человека Засоряют его и слова, и дела, и поступки, и мысли, и чувства, если не чисты они. Об этой чувствительности духовного аппарата можно судить хотя бы по явлению восприятия мыслей. Достаточно нарушить стройность приемника и он тот же заглохнет или допустит неосмотрительное вторжение в сознании мыслей не свету созвучных, но тьме. Чувствительность приемника поникает от многих причин. Каждая из них несоизмерима с поставленной целью. Пусть самая длинная линия будет символом беспредельности. К ней прилагать и сравнивать с ней можно каждое движение сознания и все реакции на внешние явления, происходящие в нем. Тогда каждое явление в жизни займет должное место, ибо научимся соизмерять жизнь на Земле с беспредельностью космической жизни, и в этом силы найдем неуклонного, устремленного продвижения к цели.